Часть 3. Кровь Земли. Зона разлома 11. Остров. 21 июля 2016. Деревенька была волшебная, уютная, аккуратная, зеленая.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 «Меня больше другой момент интересует. С каких таких щей смежники поделились информацией? Понятно, что это наш сектор, и духов тут полно. Им самим вроде как не резон соваться. Но ведь все знают, что ополченцы за бесплатные шагу не делают. Почему смежники не рискнули проверить, за каким таким наваром сюда Федоров с компанией явился?» «Потому что они заранее знали, какой это навар», – предположил Хромов. «И решили, что игра не стоит свеч».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 «Что там с пробами?» «Прирост в три процента...» «Виноват». Лейтенант Лавочкин вздохнул и потупился, словно действительно был в чем-то виноват. «Прогноз негативный». «О чем это он?» Валентинов вопросительно взглянул на майора. «О том, что с каждой лунной ночью вокруг становится все больше потустороннего дерьма», Хмурясь, ответил Кудашов. «Скоро, чтобы в духа превратиться, будет достаточно ягодку в лесу сорвать. А потом и вовсе...» просто вдохнуть поглубже и тогда кирдык капитан хмыкнул надо бы до того времени найти изделие». о чем мы шепчемся кудашов кивнул хочешь не хочешь а придется федорова прижать рано или поздно так почему не сейчас а если нет у него ничего спугнем опять же почему все таки смешники мутят да как всегда чужими руками жар хотят загрести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 «Очень уж сказочно». «За что купил?» «Да проще все», – вмешался Валентинов. «Этот охотник раньше здесь авторитетом был. Только не в криминальном смысле, а наоборот. Типа местного шерифа считался. Неофициально. Вот и боятся его по инерции. Так, товарищ майор?» Капитан обернулся к Кудашову. Тот ответил не сразу. Какое-то время командир молчал, как бы размышляя, стоит ли доверять подчиненным секретные сведения. Затем шумно выдохнул и кивнул.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 «Только все равно непонятно, почему ополченцы его боятся. Это зомбаки должны его за версту обходить. И зараженные. Федоровские чем провинились? Тем, что тюрьму его заняли». «А вот это ты у самого охотника спроси». Кудашев хмыкнул. Хм, «Мне в штабе посоветовали не вникать. Тебе это же советую. По команде». «Как все загадочно!» Старлей всплеснул руками.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 И перед военными, и перед ополченцами лежало примерно по полкилометру открытого пространства, за которым сирели давно не крашенные дома. И что еще объединяло стартовые позиции группировок? Все открытое пространство кишело зомбаками. Причем зараженные не мигрировали в поисках пищи, а топтались на месте, словно поджидая, когда пропитание само придет к ним в руки. Собственно, так и происходило. Завидев партизан, зомби волной подались в их сторону, а затем помчались со всех ног, но не все, например, примерно треть. Еще треть сдвинулась навстречу химикам, а остальные рассредоточились по оставленному сородичами пространству перед деревней, будто бы поджидая кого-то еще. Со стороны такое поведение зомби выглядело непривычно. В их действиях прослеживалась организация, которой раньше и не пахла.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 Как вдруг поблизости грохнули несколько ружейных выстрелов, и обстановка резко изменилась. Зомби попятились, разрушая таким образом все поверья, что они никогда не отступают. Под огнем, может быть, и не отступают, а вот когда им приказывает тот, кто способен ими управлять. Хромов почти сразу засек знакомую фигуру позади толпы мертвяков. Это был охотник. Тот самый мутный приятель майора Кудашова. Бывший палач